Глава двадцать первая Токио Хакодате «Первому размажжу голову, а там будь что будет», — решил он. И еще подумал, бедная Настенька, сынок. «Браво, Берг! Вы не теряете времени даром и достойно встречаете человека, который принес вам освобождение». А Гасфер быстро глянул вбок, и увидел Асаму, который проник в пыточную через замаскированную в стене вторую дверь. «Не варяйте, дурака!» — быстро продолжил контрразведчик. «Бросайте скорее свою дубину и отойдите от двери. Туда сейчас войдут конвойные. Идите же ко мне, скорее!» Растерявшийся агосфер, так и не бросив ножку стола, приблизился к Асаме. Тот сам вырвал из его руки орудие и бросил его на обломки стола. «Морчите!» Успел он приказать Агасферу, когда в первую дверь зашли два солдата с винтовками. Увидев сломанный стол, конвойные тут же сорвали с плеча винтовки с примкнутыми штыками и решительно двинулись к кузнику. "Стоять! Не сметь, солдаты!" рявкнула сама, берясь за кобуру пистолета. "Уберите оружие, у меня всё под контролем". Солдаты всё же медлили по-прежнему целись в Агасфера, и контрразведчик выхватил пистолет, заслонил его. "Вон отсюда!" Принесите сюда другой стол живо. Этот сломал я, когда опёрся на него. Всё в порядке. Цепляясь винтовками друг за друга, солдаты неохотно вывалились за дверь. Фу. Контрразведчик перевёл дыхание, однако прятать пистолет в кобуру не спешил. Берг, сколько можно спасать вас, чёрт возьми? Дверь снова распахнулась, и в пыточную ворвались те же солдаты, теперь уже в сопровождении капрала. «Я велел вам принести другой стол, а не приводить начальника караула. Капрал и тетя Кусема вообразили, что арестант напал на меня». «Сукины дети», — транскрибированное ругательство. «Забирай своих придурков, а тяни икею, и стол, стол новый принесите». «Канайте отсюда к дьяволу», — транскрибированное ругательство. Пробурчав себе под нос, что не обязан подчиняться чужому офицеру и побледнев от злости, Капрал все же вытолкал солдат за порог и вышел следом. Покрутив головой, Осаму спрятал пистолет и кивнул Агосферу на скамью. «Присядем, барон. Ну, с вами не соскучишься». «Сами виноваты», — начал приходить в себя Агосфер. «Встаньте на мое место, Осам Асан. Меня без разговоров приводят в прелестную комнату с цепями и наручниками. В комнате воняет кровью и блевотиной. Я что, должен был смирненько стоять и покорно дожидаться прибытия палача?» Зачем было вообще меня сюда приводить, если вы и вправду привезли мне освобождение? Каюсь, барон, каюсь, хотел показать вам возможные последствия тех штучек, которые вы периодически откарвываете. Прошу прощения. Наверное, это было излишним. Стукнув в двери, солдаты занесли в пыточную новый стол, козырнули и вышли. А сам он немедленно выложил на стол свёрнутый лист бумаги и предусмотрительно опёрся о него обеими руками. Я не обманур вас, Берг. Вот приказ о вашем освобождении. А чтобы тюремное начальство не расстраивалось от расставания с вами, я привёз сюда трёх новых арестантов, с сут над которыми уже состояarsa. Как говорят в России, это ваши крестники, барон. Генерары предатели сознались во всём под тяжестью уриг. У них на шри иностранную варюту. В общем, где разопарачом. Что касается моего начальства, Твоё сочтёро ваш вкрад в борьбу со шпионажем не только в пар недостаточном для прощения за некоторые ваши грехи, но и достойным награды. Вам и вашей семье предоставляется подданство великой Японии Агасфер. Тот прикусил губу, формулируя готовый сорваться с языка вопрос про француза. Неужели тот не успел удрать? Спасибо, Асама-сан. Только только простите, я всё же кое-чего не понимаю. Вы говорите, что привезли сюда трёх арестованных, но я же вычислил для вас только двоих? Третьего они сами нам подарили. Небрежно махнул рукой японец и внимательно поглядел на собеседника. Я вижу на вашем лице признаки обречённия, барон. Уж не от того ли, что Франсуа Баре, к сожалению, успел сбежать? То ли вы его нечаянно спугнули как-то в гостинице своим неожиданным визитом, то ли предупредили? А баре? С чего бы мне предупреждать какого-то француза, буркнула Гаспер, старательно скрывая радость. А вот как вы смогли увидеть облегчение у меня на заросшей бородой физиономии загадка. В таком амбриче вы похожи на страшного русского казака с рубечных картинок, которыми запорнены все японские равачки, хмыкнула сама. Ходить в таком виде среди озробленных торп в Японии просто небезопасно, барон. Так что побриться вам не мешает, Саграсин. Так что мы ждем, Асам-Асан? Скорее вон из этих стен. Они мне изрядно надоели за две недели, уверяю вас. Не спешите, барон. Нам осталось прежде согласовать пару деталей, Берг. Ваше освобождение состоится при непременном условии. Вы должны будете отправиться с некой миссией в Шанхай. Так что требуется ваше согласие. А моя семья? Мгновенно отреагировала Гасфер. Жена и ребёнок поедут вместе со мной? Пока нет, барон, покачал головой японец. Для вашей семьи в Нагасаки уже приготовлен очаровательный домик с садом и даже русской прислугой. И вам будет предоставлено что-то вроде каникул в качестве компенсации за вынужденное пребывание в этой тюрьме. Вы с семьёй переедете из Хакодаты в Нагасаки, проведёте там пару недель, но в Шанхай вы едете один. Увы, господин барон, Сами виноваты в том, что я не могу вам окончательно доверять. К тому же, обстановка в Шанхае гораздо опаснее, чем в Японии, уверяю вас. Впрочем, ещё спасибо, мне скажите потом, что оставили семью здесь. Выполните пару поручений в Шанхае, рассмотрим вопрос о вашем воссоединении с семьёй. Но пока рано. Агасфер бросил на японца быстрый взгляд. А если я откажусь ехать без жены и сына? Тогда я сейчас встану и уйду, ничтоже в прикаса вашем освобождении, Берг. Пожал плечами тот. И вы останетесь здесь, без имени под одним номером, пока не сгниёте. Не слишком последовательно, Асама-сан. Вы привозите мне благодарность за выполненную работу, толкуете о награде в виде японского подданства и тут же грозите оставить меня в тюрьме? Асама развёл руками. Берг, таковы правила игры. Третьего варианта у вас нет, решайте. А чего ж тут решать? Решение очевидно, господин капитан. Уже подпарковник, Берг. И не без вашей помощи, признаюсь. Просто не успер сменить погоны, так спешир к вам. Ну что, пошли? Разочаруем здешнего рейтенанта, который еще никого не выпускар отсюда иначе, чем к парачу. Пока начальник тюрьмы читал и перечитывал приказ генерального штаба, пока кому-то звонил, удостоверяя поразительный факт освобождения узника. Асаму успел вполголос рассказать о Гасферу, что в войне вот-вот конец. Что русский царь принял предложение американского президента о его посредничестве в мирных переговорах между Россией и Японией. Где и когда будет мирная конференция, пока окончательно не решено? Но она будет. Одевшись в привезенную японцам одежду, вычищенную и выглаженную, Агасфер вопросительно поглядел на Асаму. А мой протез? О, ваш протез это тема отдельного разговора, барон, усмехнулся контрразведчик. Дело в том, что в Японии, как и в России, тоже есть хорошие специалисты. И они смогли разгадать весьма сложную механику вашего протеза. И то, что они в нём обнаружили, требует отдельного с вами обсуждения. Пока же я вручаю вам протез японской работы, вот он. Он сделан по мерке вашего и должен подойти. «Вот только по весу он значительно легче вашего. И без начинки. Ха-ха-ха!» Покрутив новый протез перед глазами, Агосфер примерил его, застегнул ремешки и отрицательно покачал головой. «Я не смогу носить его, Асама-сан. Ваши мастера постарались на совесть, однако они изготовили протез вслепую, без учета анатомических особенностей моей культи. «Это не беда. В Токио я вызову мастеров и прикажу подогнать протез, либо передерать его». утешал японец. Ну а пока пошли искать местного цирюльника. Надеюсь, что парикмахер для вашей бороды у них тут найдётся. Если нет, придётся потерпеть до старицы. В Токио возвращались уже не в фургоне, а на чёрном как галка американском четырёхместном форде. У Агасфера на языке вертелась пара яхидных фраз насчёт автомобиля, которым он самое явно гордился. Кто-то обжигает руки, тоская для других каштаны из огня, а кто-то с удовольствием похрустывает лакомством. Однако он воздержался. Когда просёлок под колёсами Форда сменился брусчаткой токийских улиц, а Гасфер поинтересовался, куда, собственно говоря, они теперь направляются. Я хотел свозить вас к мастерам-протезистам, а потом доставить прямо на Вагзар, повернулся к нему японец. А что у вас есть какие-то пожирания? После нашего посещения могилы Сайго Такамори в парке Уэно я много думал об этом человеке, признался Агасфер. И я хотел бы перед поездкой в Шанхай ещё раз побывать у памятника, тем более что теперь я, наверное, долго не попаду сюда в Токио, если вообще вернусь из Шанхая. Ну, ну, Берг, с чего это такие мрачные мысли? Я уверен, что вы справитесь. Впрочем, я уважаю предчувствие мужчины-воина. Асама назвал шоферу неизвестный спутнику адрес. У ортопеда задержались ненадолго. Мастер с помощником сняли с Культега сферы гипсовую мерку и обещали через час-полтора подогнать протез. "Ну а мы пока съездим в парко и она", объявил японец. "Жераете побыть у памятника 1 или составить вам компанию? Как вам будет угодно, Асама-сан?" "Но у меня будет ещё одна просьба." Нельзя ли добыть где-нибудь книгу о жизни Сайго? Этот вождь имеет прямое отношение к моей судьбе, и хотелось бы знать о нём побольше. Ого, тюрьма сдержара из вас мрачного романтика, барон, хмыкнула сама. Что ж, будь по-вашему. Пока вы будете размышлять во вена о пересечении людских судеб, я попробую раздобыть для вас какую-нибудь литературу о Сайго. Только боюсь с японского языка её никто не переводил. Я понемногу осваиваюсь и с письменным японским языком, господин полковник. И если вы сможете достать книгу об этом сёгуне, это будет и приятно мне, и полезно для дела, асама-сан. Высадив огасферу у южного входа в парк, японец пообещал, что через час будет ждать его тут же. Главной целью огасфера в парке Уэно был, разумеется, не монумент Сайга Такомори. Кукла, которую он передал через французского журналиста неизвестному ему пока русскому резиденту в Шанхае, Шагая к павильону Киёмидзу, Агасфер сам себя охлаждал. Он идёт слишком рано. Вряд ли он увидит на площадке перед развалинами храма Тысяча рук и богини Канон среди множества других свою куклу. Но когда-то я ещё попаду сюда, думал Агасфер. И попаду ли? А вдруг? Увы, среди полутора десятков принесённых сюда людьми фетишей его куклы с большим белым гребнем на головке не было. Автомобиль доставил спутников от парка Уэнан до Кийский вокзал. Перед расставанием Асама вручила Гасферу книгу о Сайгатакомори и небольшой бумажник. "Здесь ваш берет, документ на право проезда и небольшая сумма в иенах и мексиканских дорарах. Трудные времена борон, трудные времена". "А я полагал, что вы подкрепите ваше заявление о предоставлении мне японского подданства паспортом?" хмыкнула Гасфер. "Мне всё сразу, Берг. Паспорта для вас и вашей очаровательной супруги я надеюсь привезти вам в Хагадаты через 10 дней. Тогда мы более подробно поговорим о вашей миссии в Шанхае. Да, хочу предупредить. В Нагасаки мы отправимся морем. Так будет, по-моему, быстрее. Прощайте, барон. Не забудьте передать привет от меня вашей супруге. О тюрьме, кстати говоря, ей знать совсем не обязательно». В доме старого Демби в Хакодаты все было по-прежнему. Даже сынишка за месяц отсутствия отца подрасти не успел, с улыбкой подумал о Гасфер. Разве что увереннее ходил, пытался бегать и почти не дичился нового человека. Сразу признал отца, что-то радостно залопотал. А вот Настя была словно чужая. Радость встречи у нее мгновенно сменилась предчувствием скорой разлуки. Известие о том, что они переезжают на юг Японии в Нагасаки, почти не произвело на нее впечатления. Зато жена Дэмби Мэри Мэри Така явно расстроилась. «Я так привыкла к вашей супруге и вашему малышу», — призналась она. «Топот его ножек наполняет наш дом радостью». Через пару дней, улучив момент, Агасфер зазвал старого шотландца для серьезного делового разговора в садовую беседку. Вы хотите, мистер, уступить мне свою долю в рыбоконсервной фабрике? Дэмби внимательно посмотрел на компаньона. Но война, считайте, уже кончилась. Летом Япония и Россия сядут за стол переговоров, и у норвежцев не будет никаких оснований задерживать отправку остального оборудования. Первая консервная линия работает на полную мощность и даже с учётом грабительских военных налогов приносит неплохую прибыль. Ни к чему торопиться, мистер Если вам нужны деньги в Шанхае, я могу судить вам разумную сумму. В тамошнем филиале Шотландского королевского банка у меня есть открытый счёт. Агасфер вздохнул, но не мог он признаться старому Демби, что вся задумка с рыбоконсервной фабрикой и липовым завещанием отца была направлена ради его легализации в Японии, и что у него нет и никогда не было желания заниматься консервным бизнесом. К тому же, Агасфер не исключал, что его миссия в Шанхае может быть весьма опасной. И не хотел оставлять Настю и сынишку без средств к существованию. И он начал было рассказывать Дэмби приготовленную версию о том, что в Шанхае его ждёт новый бизнес, который ему больше по душе торговые операции с недвижимостью. Шотландец долго слушать его не стал. Мистер, не пудрите мне мозги. Старый Дэмби родился, конечно, давно, но его мозги пока не усохли. У вас на уме что-то совсем другое, о чём вы не хотите говорить. Правильно будет сказать не могу говорить, мягко вклинился в монолог Шатланса Агасфер. Не хотите, не можете, какая в сущности разница? Хорошо, мистер, будь по-вашему. Завтра мы сходим к местному нотариусу и всё оформим честь честью. Вашу долю, включая ещё не полученную прибыль от непоставленного пока оборудования, и не испортите, мистер. Вы сможете получить в том же банке в Шанхае. Но у меня есть для вас предложение, мистер. Я Мы с женой посоветовались, и оба считаем, что вместе с Бярки малышу будет лучше у нас. Она, по-моему, не станет возражать, насколько я понимаю. Вот как? Мне она о своих пожеланиях пока ничего не говорила, протянула Госфер. К тому же, господин Дэмби, ситуация такова, что я не волен распоряжаться ни своей судьбой, ни даже судьбой жены и сына. Нам надо переехать в Нагасаки это всё, что я могу вам сказать. Сначала на Нагасаки, потом выпотащите свою семью в Шанхай? Мистер, не слишком ли вы много на себя берёте, распоряжаясь чужими судьбами? То же самое я могу спросить и у вас, мистер Дембе, парировала Гасфер. Хорошо, я поговорю с Настей. А потом с ещё одним человеком. И если жена категорически не хочет уезжать отсюда, останется убедить только его. Разговор с Настей вышел тяжёлым. Вернее, поначалу и разговор-то не получался. Настя упорно отмалчивалась. Взяв сынишку на руки, она спрятала лицо в его волосах. А Гасфер начал терять терпение. Настенька, помнишь, 2 с лишним года назад в Петербурге я сказал, что должен надолго уехать, помнишь? Ты захотела поехать со мной. Что случилось сегодня, Настенька? Не отмалчивайся, прошу тебя. Ты совсем ничего не говоришь о том, что ты делаешь во время своих поездок, Мишенька. Я не знаю, чем ты занимаешься, кто твои друзья. Мне кажется, ты изменился, Мишенька. Прорвала наконец Настю. Что ты хочешь этим сказать, родная? Говори, не стесняйся, мы ведь муж и жена. Муж и жена? Горько усмехнулась Настя. Между родными людьми не должно быть секретов. А между нами, кроме плотной завесы из стаин, ничего нет. «Что ты хочешь этим сказать?» — повторила Гасфер. «Я мало знала о том, чем ты занимался дома в России, Мишель», — устало заговорила Настя. «Но мне было известно главное. Ты служил своей стране. И сюда мы поехали для того, чтобы ты служил ей. Но ты изменился, Мишенька. Ты поменял друзей и кшаешься с японской разведкой. Да-да, Миша». С чего бы местные жандармы и полицейские тянулись перед твоим новым другом в строну? И потом в Японии в военное положение все выходцы из России находятся здесь под пристальным присмотром полиции, а ты ездишь по Японии, как будто родился здесь. Словно войны и в помине нет. Вот и нынче ты приехал и первым делом обрадовал меня тем, что нашей семье предоставлено японское подданство. А если я не хочу быть японской гражданкой и не желаю, чтобы Андрюшенька стал японцем? Погоди, Настенька. Попытался остановить жену Агасфер. Погоди. Японцы не раздают свои паспорта направо и налево всем желающим. Война почти закончилась, и подданство даёт нам большие возможности на будущее. Вот именно, Мишель. Получить японское подданство для иностранцев большая проблема в этой стране. А ты получил его легко, словно играючи. Скажи мне, за что такая честь? Что ты для них делаешь такого, что тебя едва не на руках носят? Хороша честь. Не выдержала Гасфер. Я не хотел говорить, но не хочешь ли узнать, где я провёл последние 2 недели? Могу признаться. В тюрьме для особо опасных государственных преступников. И в этой тюрьме ты заработал японское подданство. Горько улыбнулась Настя. Я не верю тебе, Мишенька. Ты что же считаешь меня предателем? Дошло наконец до Гасфера. «Неужели ты полагаешь, что Лавров послал меня сюда для того, чтобы я взрывал мосты, душил солдат и топил японские пароходы?» «Я не могу, не имею права говорить тебе всего, Настенька. Прежде всего, ради тебя самой, ради нашего сына. Но я не предатель и хочу, чтобы ты это знала». «Я не знаю, Мишенька. Я ничего не знаю. Я хочу тебе верить и не могу. Прости». А Гасфер обнял Настю, прикоснулся губами к ее виску. Ты не должна знать обо мне нынче ничего, Настенька, шипнул он ей. Я не хочу скрывать, здесь я хожу по тонкой жёрдочке. И если споткнусь, то мои новые друзья, как ты их называешь, могут схватить тебя и допросить, это они умеют. Если ты будешь знать обо мне правду, они сумеют тебя сломать, поверь. Лучше не знать. Я никогда не предам своего мужа, своего Мишеньку. Пусть допрашивают. Но у нас есть сын, Настенька, и ты мать. Они могут выбить из тебя правду. Так что лучше, пожалуй, считать меня предателем. Горько усмехнулся Ага Сфер. Боже мой, Андрюшенька! Настя так крепко обняла сынишку, что тот пискнул от боли. Мишенька, может, мне с ним лучше уехать отсюда? Георгий Филиппович говорил, что у него есть дом где-то на Гавайях, в Гонолулу. Надо поговорить с ним. Поздно, Настенька. Теперь тебя отсюда не выпустят. Ни в Ганалолу, ни обратно в Россию. Не выпустят, пока я им нужен. Прости, родная, но ты знала, на что шла. Я предупреждал тебя в Петербурге. Я не хотел, чтобы ты перебиралась из Владивостока на Сахалин. Но ты же у меня упрямая, Настенька. И что же нам теперь делать? Ждать, Настенька? ждать и молиться, чтобы у меня всё получилось. И верить, конечно. На десятый день, как я обещал вха, когда ты объявился осама. О своём прибытии он известил Агасфера запиской, которую принёс какой-то мальчишка. Прочитав записку, написанную по-русски, Агасфер показал её Насте. Ну вот, родная. Похоже, труба зовёт. Мой японский друг просит нас прийти завтра утром к Православному храму Воскресения Господня. Одна из первых православных церквей в Японии. Это недалеко от дома. Машинально кивнула Настя и вдруг вскинулась. Ты сказал, что он просит прийти не тебя одного, а нас? Я не хочу с ним встречаться, Мишенька. Что с тобой, родная? Ты же уже знакома с ним. И мы все вместе плыли сюда с Сахалина, помнишь? Не хочу Упремлилась Настя. Агасферу стоило большого труда уговорить её. Оставив сынишку на попечение жены Дембе, на следующее утро Агасфера и Настя отправились к храму. Утренняя служба в нём уже кончилась, и народу рядом было немного. Морского офицера в ослепительно белой форме, разглядывающего храм издали, Агасфер приметил сразу. Маряк стоял к ним спиной, заложив руки за спину. Присмотревшийся Гасфер различил на погонах широкую золотистую полосу и по три серебряных цветка вишни, свидетельствующие о полковничьем звании офицера. На левом боку морского полковника висел кортик в затейливо украшенных ножнах. Чины в военно-морском флоте Японии времен русско-японской войны соответствовали сухопутным, до полковника включительно. Когда Настя с мужем проходили мимо, полковник вдруг повернулся к ним лицом и о Гасфер с удивлением узнал в моряке Осаму. До вчера ко улыбнулся и даже козёрнул. Здравствуйте, госпожа Берг. Здравствуйте, барон. Ну как вам моё новое обричье? О, вас и не узнать, Асамасан. Коротко поклонился Агасфер. Перешли в третье управление императорского штаба. Третье управление императорского штаба Японии занималось военно-морской разведкой. Бросив быстрый взгляд на Настю, Японец чуть нахмурился, но тут же снова расплылся в широкой улыбке. Госпожа Берг, как я посмотрю, не слишком рада меня видеть. Отчего? Вам показалось, холодно ответила Настя. Понимаю, понимаю, покивал японец. Моё появление означает для вас очередное расставание с мужем? Не расстраивайтесь, госпожа Берг. Нам всем вместе ещё предстоит совместное морское путешествие на юг в Нагасаки, и там я покажу вам очаровательный домик, приготовленный для вашей семьи. Надеюсь, барон предупредил вас об этом. «А о предоставлении японского подданства рассказал?» «Да, моя жена весьма благодарна вам за оказанную нам честь», поспешил ответить Эгосфер, слегка сжимая локоть Насте. Однако та продолжала упорно молчать. «К сожалению, с оформлением японского подданства вышла небольшая задержка, и я не смог пока привезти вам японские паспорта. Но это дера ближайшего будущего, уверяю. Ну а пока я придрогаю разделить со мной обед в ближайшем ресторанчике». — проговорила Сама. — По-моему, я видер здесь неподареку вывеску, обещающую свежую рыбу и морюсков. Мадам уже привыкла к японской кухне? — Она живет в доме, где хозяйка хоть и православная, но японка, — снова ответил за Настю Агасфер. — Так что ее этими блюдами не удивить. — В таком случае прошу. А Сама сделал широкий жест и, придерживая кортик, чуть раскачивающийся, как у настоящего моряка, походкой, направился в ближайшую от храма улицу. В ресторанчике было абсолютно пустынно, и хозяйка беспрерывно кланяясь долго извинялась перед гостями за то, что ей просто нечем угостить их. На кухне хоть шаром покати. Поставщик рыбы наичиво вообще не появлялся. Если не хотите остаться голодным, надо перебраться ближе к утреннему рынку Асамасан, предложила гасфер. Видимо, нынче многие местные рыбаки вернулись с моря не солонах хлебавши. По дороге к утреннему рынку Асама сдвинул фуражку на затылок. И немного сконфуженно заявил: "Боюсь, что косвенно немного причастен к нынешней скудости рыбного рынка Хакадате. Канонерская родка, на которой я прибыл сюда, была проведена росманнами через проход в минных по랴х вне очереди. Припоминаю, что у входа в Сангарский прорыв стояла уйма рыболовных судонши, ожидавших очередь на проводку. Пролив, омывающий южную часть острова Хоккайдо и отделяющий его от острова Хансю". А в связи с работами по разминированию прорыва этот проход и без того сужен. Вам не кажется, что вы выдаёте посторонним военные тайны? Ехидно заметила Настя впервые за время встречи, открывшая рот. Японец засмеялся. "Право, эта тайна стоит того, чтобы услышать наконец ваш город, мадам Берг. Никакой тайны здесь, думаю, уже нет. Война приближается к концу. К тому же русский флот потерпел сокрушительное поражение у Сусима". Во Вродивосток сумер от прорваться буквально несколько кораблей второй фротирии контр-адмирара Рожественского. И они не рискуют выходить в море при порном господствии на нем Императорского фрота Японии. Помолчав, Осама добавил, «Прошу прощения, что своим невольным торжеством ранер ваши национальные чувства, мадам Берг. Война довольно жестокая штука, и в ней, кроме победителей, всегда есть побежденные». А почему вы не извиняетесь перед национальными чувствами моего мужа, господина Сама?" вдруг спросила Настя. Он ведь по сути дела тоже русский. Или полагаете, что подданство вашей страны настолько великая честь, что может заставить покорно сносить национальное унижение? Агаферу коризненно поглядел на жену, сжал губы и чуть заметно покачал головой. Не стоило так задирать японца право. Но ну, Асама словно и не заметил колкости. О, с вашим супругом мы всегда находили общий язык, мадам Берг. Кстати, он не рассказал вам, каким он совсем недавно ударой выявить среди генералов императорского главного штаба Японии двух предателей? Нет? А между тем это правда, мадам. И что же я должен объявлять господину Бергу за это вендетто только потому, что эти негодяи были японцами? Обычай кровной мести, отражающий принцип равного воздаяния за преступления. который в Ветхом Завете сформулирован как око за око, зуб за зуб. А почему были, спросила Настя. Их лишили подданства? Ваш сарказм неуместен, мадам, сухо парировал японец. Их просто повесили. Опасное пикирование прекратилось только в ресторанчике, который был открыт для гостей. Более того, в ресторанчике, кроме традиционных низких японских столиков, нашлось и пара европейских. И Асама предложил своим спутникам занять места за ними. После обеда мужчины проводили Настю до дома Дембе, у ворот которого Асама галантно попросил у мадам Берг прощения за то, что на некоторое время украдёт её мужа для небольшого приватного разговора. Оставшись со Асама один на один, он гасперно преминг спросил у японца, зачем он настаивал на непременном присутствии его жены. «Вам что, Асама-сан, хотелось услышать кучу дерзостей? Вы в конце концов их и наслушались». «Мне хотелось увидеть вашу супругу», — кивнул японец. «И вы знаете, ее прямота произвера на меня благоприятное впечатление. Было бы гораздо хуже, если Анастасия Врадимировна без конца у рыбарость-чаровеку, которая отнимает у нее в чужой стране ее мужа, оставляет срабую женщину без единственной поддержки и опоры». Если вы не возражаете, барон, я бы предражил вам прогуляться до пирса. Я покажу вам судно, к которому вы с супругой и сыном должны будете явиться завтра к 10 часам утра. По дороге и поговорим о шанхайском деле, если вы не возражаете. Не возражаю. Могу я раньше спросить господина Сама, почему на вас мундир морского офицера? Вас действительно перевели в отдел контрразведки ВМФ? Конечно, нет. но наши отдеры тесно взаимодействуют. А морской мундир — это просто для того, чтобы не выделиться среди команды на парубе. Чтобы матросы и офицеры-канонерки не чувствовали себя скованно от присутствия парковника в паревой форме пехотинца. Тогда, может, и нам с супругой надеть на себя завтра что-нибудь более морское? Ну, вы и я, Звоберг. Будь вы один, я непременно переодер бы вас в морской мундир. Но с вами жена и Марыш». Так что маскировки не поручится. У вас больше нет ко мне вопросов? Тогда извольте срушить, барон. И для начала, что вы вообще знаете о Шанхае? Немного, признался Агасфер. Знаю, что это один из крупнейших портов в Юго-Восточной Азии, самый крупный, пожалуй, район Китая. После подписания Нанкинского договора Шанхай стал портом свободной торговли. Три крупных иностранных поселения. англо-американский settlement и французская концессия. Специальные кварталы в Шанхае, сдаваемые в аренду иностранцам, пользующимся экстерриториальностью, охранялись вооружёнными силами соответствующей державы. Фактически на них не распространялась юрисдикция китайского государства. Китайцы не имели права приобретать недвижимую собственность, расположенную на территории settlement'ов. На них распространялась юрисдикция так называемых смешанных судов, где решающую роль играли иностранцы. Французская концессия или французский квартал – также самостоятельная территория в границах Шанхая. Главой французской концессии был генеральный консул Франции. Сначала французы принимали участие в работе Муниципального совета шанхайского международного сеттельмента, но в 1862 году приняли решение о прекращении этой практики, дабы сохранить независимость французской территории. Заправляют там они же, в частности, держат в своих руках всю портовую таможню. Ну и всё, пожалуй. Вы забыли упомянуть великую Японию Берг у Кариласама. Мы давно ценим значение этого города, иначе и утверждаться там ещё в прошлом веке. Именно через Шанхай мы успешно проводим японское влияние на весь Китай. И ещё в этом муравейнике есть своего рода японский сатремент, район заселённый японской диаспорой. Он находится на севере города и частично накрадывается на британскую территорию. Вот и вся география. Для ночара, разумеется. За разговорами спутники дошли до причала, где в окружении бесчисленных рыбацких шхун и суднашек стояла японская канонерка Цукуба. Присмотревшись огасфер увидел на её борту множество свежезаделанных заплатов по попаданиям русских снарядов и осколков. Пройдя на дальнюю часть причала, он сам изложил суть порученной огасферу миссии в Шанхае. Как вы понимаете, Берг В Шанхае мы имеем мощную резидентуру, руководит которой наш генеральный консул Адагири и четыре сотрудника. От генштаба капитан первого ранга Мори, директор крупнейшего страхового общества Ямамото, директор филиала Йокогамского банка Чо и управляющий Шанхайского отделения пароходного общества Хаяси. Все вместе, несмотря на разнородность своих занятий, представляют собой крепкий конгломерат. Фарпост Японии в тех краях Всё, что не делается в Шанхае, так или иначе проходит через сеть, созданную этим конгломератом. У них в городе десятки конспиративных квартир и сотни осведомителей. Шанхай разбит на несколько десятков участков, где собираемая за день информация фильтруется, обобщается и поступает в конце концов в наше генеральное консульство. А уж оттуда в окончательной редакции во второй отдел Генштаба. Японец замолчал с неподдельным интересом глядя на то, К ГГсфер на свежем ветру и одной рукой управляется с сигарой. И что же всё-таки я буду делать в Шанхае? Поинтересовался Берг, пустив по ветру несколько ароматных клубов дыма. Зачем я туда еду? У вас очень важная и ответственная миссия, барон. Можно сказать, что вы едете в Шанхай в качестве ревизора. Ревизора? Ну не всего Шанхая, разумеется, а только нашей резидентуры. «Вы не шутите, Асам Асан?» — помолчав, поинтересовался Ага Сфер. «Я работаю на вас без году неделя, успел несколько раз нарушить ваши инструкции, являюсь, как сказала вам сегодня моя жена, русским и еду инспектировать японскую резидентуру?» «Вы почти срово-всрово повторили возмущенные аргументы моего начальства, барон!» — кивнул Асама. но я в конечном итоге сумер убедить его, что в Шанхае европеец сможет достичь гораздо больших результатов, чем любой японец. Вы говорите загадками, Осам Асан? Ничего подобного. Вам, европейцу, будет гораздо проще разобрачить негодяев, которые свирив в Шанхае, по моим сведениям, непрохое уютное гнездышко. Вот если бы речь шра о реквидации тамошнего русского дипломата, который за последний год изрядно навредил Японии, я бы вас не посрав. Уверен, что вы наши рыбы десяток поводов не выпорнить такое задание. С чего такая убеждённость, о самсан? Хотите разговора на чистоту, Берг? Изворьте. Я не новичок в контрразведке, барон. И сильно подозреваю, что к французскому журналисту вы ходили вовсе не для того, чтобы рассмотреть его вживую, как вы уверяете. Он съехал из гостиницы на утро после вашего визита, Берг. Я не верю в подобные совпадения, хотя доказательств, разумеется, не имею. И этот ваш протез с начинкой. Когда мне показали механизм выдвижения из протеза старинных хвир, я сразу вспомнил Расыльного из гостиницы на Одиновом мёртвом возле полицейского участка. Помните же Пармера барон? Марцишка Расыльный каким-то образом дознался, что Пармер не тот человек, за которого себя выдаёт. И не успел добежать ночью до полиции. «Бэр убит весьма необычным способом. Нехарактерным для Японии, я хочу сказать. Эксперт считает, что его смерть наступила от прокора шеи твердым острым предметом. Этим предметом в парне мог быть один из выдвижных штырей вашего протеза, Берг». «Фантазируйте, Асама-сан. Только потому, что илже Палмер, и я жили в одной гостинице. Что Палмер, как и я, оказался русским». По чести говоря, эти выдвижные виллы вообще не предназначены для убийства. Вам показывали их в полностью выдвинутом виде, Асам Асан. Это просто-напросто выдвижные штыри, которые по мере выпускания загибаются на концах. Крючья, с помощью которых можно преодолеть высокий забор, к примеру. Или зацепиться за нижний край пожарной лестницы, как мне пришлось делать в отеле Франсуа Бале. Придрогаю прекратить этот разговор, Берг. У вас на все находится в парне правдоподобный ответ». Вот если я зряс спрашиваю вас сейчас, зачем вам, к примеру, надо бы располить его, как я забрал вас из тюрьмы, непременно попасть в Паркюэна? Я, как марчишка, повёрса на ваш интерес к Сайго Такамори и образил половину токийских магазинов в поисках книги для вас. А потом мне сказали, что в Парицию позвонирник и бриттельный доброжиратель и сообщир об одноруком иностранце, который торчал не возле памятника Сайго, а у павирёна тысячи рук и канон. Что вы мне скажете, Берг? «Моя жена мечтает о дочурке», — невозмутимо ответил Берг. «Я, посетив-таки памятник Такамори, прошел к павильону канон в размышлении, откликнется ли японская богиня на просьбу иностранца». «Ну вот видите», — вздохнул японец. «Я же говорир, у вас на все есть готовый ответ. Я вынужден вам верить, потому что бдительный астароп, донесший до вас в полицию, крярса и божирся, что вы в парке Уэна ни с кем не встречались, не прятали в дупрах записки». «Не копари тайники?» «И засек он вас именно возле статуи Сёгуна Такамори?» «Радно, вернемся к шанхайским дирам». «Я внимательно вас слушаю, Осам Асан». «Япония никогда не жарила средств на разведку, барон. Но это не значит, что мы готовы швырять деньги на право и на рево. Шанхайская резидентура с ее сотнями агентов и освидометерей, десятками конспиративных квартир, всегда бы рад для нашей разведки довольно тяжким финансовым бременем. Именно поэтому мое начальство неофициально разрешило шанхайские пятерки оставлять на собственные нужды часть денег, которые так и прыли им в руки. Помните, что я вам говорил? Консур, военный агент, банкир, приусхозяин страхового бизнеса, без разрешения которого из порта не выйдет ни один пароход, и, наконец, начальник отделения крупной пароходной компании. Таким образом, каким бы бизнесом ни занимался шанхаец, Ему никак не миновать хотя бы одной инстанции, находящейся под контролем нашей Пятёрки. Кажется, я начинаю понимать. Ваша Пятёрка начала работать не только на великую Японию, но и на себя. Причём на себя в первую очередь, мрачно кивнула сама. Спор года назад мы подсадили в тамошний Якогами с Першорбанк червечка из другого ведомства. Уже через месяц он передал нам информацию о финансовой составляющей нашего разведатделения в Шанхае. Вы не поверите, барон, если я назову вам цифры валюты, которая оседает в карманах и на счетах этих мерзавцев. Значит, у меня будет по крайней мере один контакт в Шанхае, предположила Гасфер. К сожалению, нет. Месяц назад тера нашего агента нашли в сточной канаве. Обычная история для этого города в Вероне. Ага. А следующим могут найти и меня, хмыкнула Гасфер. Нечего сказать. Весьма заманчивое предприятие. Я никогда не скрываю от агентов опасности, которые их ожидают при выпарнении заданий. И очень надеюсь на вашу везучесть, барон. Везучесть? Черт возьми, этого слишком мало. Вам придется отдать мне не только мой протез, но и оба пистолета, Асама-сан. И приготовить бумагу, в которой японское правительство гарантирует выплату моей супруге достойного возмещения в случае моей гибели. Так я и пред Парагарберг. Все это вам будет предоставлено. А мои полномочия? Я должен добыть доказательства нечистоплотности резидентуры и казнить всех? Только не всех. Консура Адагири и хотя бы одного из подельников надо обязательно доставить в Японию живыми. Для трибунара. Что ж, вздохнул Агосфер. Будь у меня две руки, вы, наверное, потребовали бы доставки к палачу всей пятерки. «Возможно, Берг», — ухмыльнулся японец. «И деньги, Берг. Не забывайте про деньги, которые эти мерзавцы успели растащить по своим норкам. Прежде чем перестрелять их, выбейте номера счетов, праны тайников и прочее. Моя страна сейчас нуждается в деньгах, как никогда». «А моя крыша в Шанхае?» «Вы поедете туда официально, шестым членом команды консура Адагири». Скажем, в качестве аналитика второго отдела, которому поручено проверить продуктивность и профессионализм сотрудников шанхайской резидентуры. У вас будет официальное предписание МИДа и письменная порномочия генерального штаба. И козырь в рукаве, который вы выбросите на стор только в крайнем сручье. Удостоверение офицера контрразведки генштаба и соответствующий карт-бранш. В таком случае придумайте мне и соответствующий офицерский чин, Асамасан. не слишком высокий и не слишком маленький. А мне остаётся только надеяться, что на финише войны ваша пятёрка не задаст стрекоча при появлении однорукого ревизора.